Глава 26. Уйти после того, что я сейчас испытала, адски сложно. Сердце то спешит, то замирает, ноги не слушаются. А в голове настоящий бардак. Два желания – броситься прочь и остаться – разрывают на части. Глупо, конечно же. Я давно не девочка, чтобы бояться Клима. Он не сделал бы мне ничего плохого, только хорошее. Шепчет коварный внутренний голос, но дурацкая привычка сбегать от этого мужчины слишком быстро берет верх. Души подготовка к сну проходит как в бреду, действуя на автомате, не оглядываясь на телефон и дверь, будто в наказание с этой ночью все как один с рейтингом 18 Утром после них стыдно выходить из комнаты и смотреть в глаза хозяину дома, ума не приложу, как бы мы разговаривали. К счастью, Хованский сегодня спасает меня от себя самой. В кухне вместо Клима встречает Николай. «Доброе утро. Босс просил передать, что он уехал и будет лишь завтра». Я ничего не слышала. Снова вспоминаю жаркие сны. «Он выехал в четыре». Николай делает глоток из большой чашки. Вопрос был срочный. «Ясно. Это мы уже проходили. Поэтому даже не пытаюсь что-то выяснить. Запахнув поплотнее халат, включая кофеварку и делаю тосты. Двойную порцию. Для себя и своего охранника. А как дела с подарками?» Спрашиваю, когда усаживаемся есть. С какими? Откусив бутерброд, Николай довольно зажмуривается. к дню рождения, Клима, кто-нибудь прислал? Курьеров я не видела, но хотя бы Алиса должна была передать. Мы вместе покупали презенты и обсуждали доставку. Да. Задумчиво тянет Николай. В апреле этого добра было много. В апреле? Последний кусочек тоста становится в горле колом. Ну, у вас в день рождения в апреле. Тогда и слали. Как для душевно больной, поясняет Николай, и огромный лапищей, спасая от удушения, хлопает меня по спине. Вопрос «А вчера я глотаю вместе с кофе?» Мозг еще тормозит, однако некоторые странные детали все же удается вспомнить. Удивление Клима, когда сестра сообщила о знаменательной дате, его подозрительную забывчивость, мне постоянно приходилось напоминать о празднике. И, наконец, пророчество Алисы, что Клим не будет ничего отмечать и сразу уйдет в свою комнату. Нужно было сразу догадаться, с торжеством что-то нечисто. Хватало поводов задуматься. Теперь поздно. А почему вы спросили о подарках? Николай отправляет чашку в посудомоечную машину и поворачивается ко мне. Ваш босс с сестрой сказали, что у него день рождения. Вчера. Наверное, нужно разозлиться. Клим мог прервать розыгрыш в любой момент. Запретить Алисе ходить со мной по магазинам, не брать галстук. Остановиться, когда один подарок превратился в другой. Он должен был. Только на душе не гнев, а такая легкость, что получается лишь смеяться. Это наверняка все сестрица. Понимающе вздыхает Николай. Да, Алиса очень старалась. От хохота на глаза наворачиваются слезы. До вчерашнего вечера я не помнила, когда последний раз плакала. Ни от оргазма, ни от веселья. А тут второй день подряд, как прорвало. Босс обязательно с ней поговорит. Моего молчаливого, не сильно эмоционального охранника словно подменили. Мало того, что он пытается оправдать начальника, так еще и волнуется. Всерьез, как за себя. Не нужно, пододвигая к Николаю тарелку с тостами. Мыквиты! Чувствую, как щеки заливает румянец. Тогда я сама с ним разберусь. В голову приходит совершенно безумная идея. До вчерашнего вечера я и представить себе ничего подобного не могла, а сейчас не осталось ни капли смущения. Ждать Клима превращается для меня в привычку. Даже Марк не удостаивался такой чести. Хватало важных дел и планов. Некогда было думать о том, когда он вернется из очередной незапланированной поездки. С Климом же. Постоянно кашусь на часы, трогаю губы и улыбаюсь. На лицо все признаки помытнения рассудка, однако нет никакого желания бежать к врачу и возвращать все как было. К вечеру следующего дня, когда Хованский шлет смс, что вернулся, я успеваю окончательно решиться. «Ты солгал про день рождения?» Набираю ему тот же. «И не жалею», — приходит через минуту. «Я требую компенсации». Напечатав сообщение, смотрю на себя в зеркало. Новое платье с тонким кружевом на декольте, макияж, прическа. Никогда не считала себя красавицей, но сегодняшнее отражение мне нравится. Еще. «Хочу в ресторан, только по-настоящему, а не на смотрины, как в прошлый раз. Это тоже для меня новое». С бывшим мужем я никогда не просила подобного. Наши особые отношения были особыми во всем. С обязанностями, но без прав. Не такие душащие, как с родителями. И все же далекие от полной свободы. Сейчас понимаю, что всегда боялась ее. По шажочку приучала себя к независимости. Вначале сбежав из семьи в брак. Потом из брака в развод. Задумавшись над неожиданным открытием, я выпускаю телефон из рук и лишь через минуту замечаю ответ. Я возле твоего офиса. Спускайся. Ресторан так ресторан.